Следопыт был не искушен в таких тонкостях, и потому, несмотря на всю его скромность, слова Мейбл вселили в него надежду. Не желая, или, вернее, не будучи в состоянии высказаться до конца, он отошел в сторону и минут десять молча глядел на звезды, опершись на свое ружье. Тем временем на бастионе между Лунди и сержантом Происходила беседа, о которой мы уже упомянули. Солдатские ранцы проверены? Спросил майор. Дункан, бросив взгляд на поданный ему сержантом, письменный рапорт, который он, однако, не мог прочесть в темноте. Все до единого, ваша честь. А снаряжение, оружие. Все в полном порядке, майор Дункан. Хоть сейчас в дело. Вы отобрали людей. По моему списку, Дунхем, всех, без исключения, сэр, по-вашему, лучших людей во всем полку не найти. Вам нужны самые лучшие солдаты, сержант. Мы делали эту попытку дважды и каждый раз под командованием одного из младших офицеров. Все они уверяли меня, что добьются успеха и всегда терпели неудачу. После стольких усилий и издержек я не могу оставить задуманный план. Но эта попытка будет последней, и успех ее зависит главным образом от вас и следопыта. Вы можете положиться на нас обоих, майор Дункан. При нашем опыте и сноровке это задание нам по плечу. Надеюсь, что мы выполним его с честью. Я знаю, что за следопытом дело не станет. Да, в этом можно не сомневаться. Удивительный он человек, Дунхем. И долго был для меня загадкой. Но теперь, когда я узнал его ближе, он внушает мне такое же уважение, как любой генерал, который служит его величеству. Надеюсь, сэр, что вы отнесетесь одобрительно к моему намерению выдать за него Мейбл. Это мое заветное желание. Ну, сержант, время покажет ответил Лунди, улыбаясь, но в темноте не было видно, как он поморщился. «Иногда труднее совладать с одной женщиной, чем с целым полком солдат. Кстати, как вам известно, квартирмейстер, который тоже метит к вам в зятья, отправляется с вашим отрядом. Надеюсь, вы дадите ему такую же возможность, как и остальным претендентам», добиваться благосклонности вашей дочери. Если бы к этому меня не побуждало уважение к его чину, то достаточно было бы одного вашего желания, сэр. Спасибо, сержант. Мы с вами долго служили вместе и всегда оценили друг друга. Не поймите меня превратно, я прошу для Дэви Мюра не покровительства, а позволение свободно участвовать в этом поединке. В любви, как на войне, человек должен сам добиваться победы. А вы уверены, что рационы рассчитаны правильно? Я за это отвечаю, майор. Но, как бы то ни было, мы не пропадем с такими охотниками, как следопыт и змей. — Это никуда не годится, Дунхэм, — резко перебил его Лунди. — Вот что значит родиться и обучаться в Америке. Настоящий солдат полагается только на своего интенданта, и я не желаю, чтобы первыми нарушили такой порядок люди моего полка. Вам остается только приказать, майор Дункан, и все будет исполнено. Но все же осмелюсь заметить, сэр. Говорите прямо, сержант, не стесняйтесь. Вы говорите с другом. Я хотел лишь сказать что даже шотландцы любят оленину и птицу не меньше, чем свинину, когда ее трудно раздобыть. Весьма вероятно. Но вкусы и порядок — вещей разные. Армия должна полагаться только на своих интендантов. Распущенность колониальных солдат постоянно вносит дьявольский беспорядок в королевскую службу. Нельзя ей больше потворствовать. Позвольте, Ваша честь, — Но ведь генерал Бреддок прислушивался к советам полковника Вашингтона. В 1754 году в Америку для борьбы с французскими колонизаторами прибыл с двумя полками английский полковник Бреддок. Плохо зная местные условия, Он пригласил к себе в адъютанты сына американского колониста молодого Джорджа Вашингтона 1732-1799, будущего героя американской борьбы за независимость и первого президента Соединенных Штатов Америки. — Опять этот ваш Вашингтон! Все вы тут в колониях держитесь друг за друга, словно заговорщики, связанные клятвой. Мне кажется, у Его Величества нет более верных подданных, чем американцы, сэр. Тут вы, пожалуй, правы, Дунхем. Я, может быть, немного погорячился. Вас, сержант, я, конечно, к колониальным солдатам не причисляю. Хоть вы и родились в Америке, ни один солдат лучше вас не управляется с мушкетом. А полковник Вашингтон, ваша честь? Ну что ж, полковник Вашингтон тоже подданный короля, и тоже может быть полезен. Такие американцы — редкость, и, как мне кажется, к нему можно питать доверие, которого вы требуете. Скажите, а вы не сомневаетесь в знаниях этого Джаспера пресная вода? — У парень доказал их на деле, сэр. Он сумеет справиться со всем, что будет ему поручено. — У него французское прозвище. Ведь он почти все свое детство провел во французских колониях. Нет ли в его жилах французской крови, сержант? В английском тексте романа «Следопыт» прозвище Джаспера «Пресная вода» везде дается по-французски. — Ни капли, Ваша честь. Отец Джаспера — мой старый товарищ, а мать родом из этой колонии и происходит из очень почтенной и честной семьи. А как же случилось, что он так долго прожил среди французов, и откуда это прозвище? Мне также передавали, что он говорит по-французски. Все это легко объяснить, майор Дункан. Мальчика отдали на попечение одного нашего моряка, участника прошлой войны, и он полюбил воду, как утка. Вы знаете, сэр, у нас нет настоящих портов на Онтарио. И Джасперу приходилось много времени проводить на другой стороне озера, где у французов уже пятьдесят лет назад были суда. Там он, разумеется, и выучился их языку, а прозвище дали ему индейцы и канадцы. Они любят называть людей по их склонностям. Однако французский капитан — плохой учитель для британского матроса. Прошу прощения, сэр. Джаспер — пресная вода. Воспитывался у настоящего английского моряка, одного из тех, кто плавал под королевским флагом и кого можно назвать знатоком своего дела. Надеюсь, майор Дункан, британский подданный, знающий свое дело, не станет хуже от того, что он родился в колониях. — Может быть, и не хуже, сержант. — Может быть, и не хуже, но и не лучше. Когда я поручил ему командование резвом, Джаспер держался отлично. Никто не мог бы проявить больше преданности и усердия. И отваги, майор Дункан, очень жаль, сэр, что у вас зародились сомнения в верности Джаспера. Долг солдата Дунхэм, в особенности, если ему доверили такой отдаленный и важный пост, как этот, никогда не ослаблять бдительности. У нас два самых коварных противника на свете — индейцы и французы. От нашего внимания ничего не должно ускользнуть, ничего, что может привести к беде. Надеюсь, ваша честь, вы сочтете меня достойным доверия и поясните, какие у вас основания подозревать, Джасперы, раз уж вы нашли возможным поручить мне командование экспедицией. Я не сомневаюсь в вас, Дунхем, но... Не решаюсь сообщить вам то, что мне стало известно только из нежелания распространять дурную славу о человеке, о котором я был до сих пор хорошего мнения. Вероятно, вы высоко ставите следопыта, иначе не захотели бы выдать за него свою дочь. — За честность следопыта? — Я ручаюсь своей жизнью, сэр. — ответил сержант твердо и с достоинством, поразившим его начальник. — Это человек, неспособный на предательство. — Да, я полагаю, что вы правы, Дунхем. Но сведения, недавно полученные мною, поколебали мои прежние представления. Я получил анонимное письмо, сержант. В нем мне советуют остерегаться Джаспера Уэстерна, или, как его называют, «пресной воды» и утверждают, что он продался врагу. Там говорится, что вскоре мне будут посланы более подробные и точные сведения. Письма без подписи вряд ли заслуживают внимания в военное время, сэр. Так же, как и в мирное время. В обычной обстановке никто больше меня не презирает анонимные письма. Такие поступки говорят о трусости, низости и подлости, и чаще всего служат доказательством вероломства и других пороков. Но во время войны дело обстоит несколько иначе. Помимо того, мне указывают на довольно подозрительные обстоятельства, такие, о которых можно сказать подчиненному, сэр. Разумеется, если ему доверяют так, как я доверяю вам, Дунхем, — В письме, например, говорится, что по дороге суда иракезы позволили вашей дочери и ее провожатым ускользнуть от них только потому, что они не хотели подорвать мое доверие к Джасперу. Там говорится, что господам из Фонтенака гораздо важнее захватить резвый с сержантом Дунхемом и его отрядом на борту, И расстроить наши давнишние намерения, чем взять в плен молодую девушку и снять скальп с ее дяди. Я понимаю ваш намек, сэр, но не могу с ним согласиться. Не верить Джасперу значит сомневаться и вследопыть. А заподозрить его все равно, что заподозрить вас, сэр. Может быть, сержант, очень может быть. Но ведь Джаспер — это не следопыт. Признаюсь, Дунхем, я бы питал к парню больше доверия, если бы он не болтал по-французски. Поверьте, ваша честь, это и в моих глазах не говорит в его пользу. Но мальчику по неволе пришлось выучиться по-французски. Замечу, с вашего позволения, что не надо слишком поспешно осуждать его. Ему не оставалось ничего другого, как говорить по-французски. Ах, этот проклятый язык! Он никогда не приносил никому добра. По крайней мере, никому из британских подданных. Правда, надо же и французам изъясняться между собой на каком-то языке. Но я больше доверял бы Джасперу, если бы он совсем не понимал их языка. Это письмо меня встревожило. И найдись, человек, кому можно доверить Куттер... Я придумал бы какой-нибудь предлог и оставил бы Джаспера здесь. С вами, кажется, отправляется ваш Шурин, сержант. Он ведь моряк, настоящий морской волк, ваш честь. Но у него предубеждение против пресной воды. Вряд ли удалось бы его убедить уронить свое достоинство и выйти в плавание на озеро. Кроме того, я уверен, что он ни за что не сумеет привести Куттер к назначенному месту. — Это, пожалуй, верно. Он совсем не знает наше предательское озеро и не справится с такой задачей. Вам придется быть вдвойне осторожным, Дунхем. Я предоставляю вам самые широкие права, и если вы изобличите Джаспера в измене, судите его немедленно. — Он на королевской службе, ваша честь и его должно судить военным судом. — Совершенно верно. Тогда наденьте на него кандалы и отправьте суда на его же куттере. А ваш Шурин, проделав на этом судне путь в одну сторону, приведет его обратно. — Я уверен, майор Дункан, что мы примем все необходимые меры. Если оправдаются ваши опасения касательно Джаспера, но я готов поручиться головой, что он человек надежный. Меня радует ваша уверенность. Она говорит в его пользу. Однако же это проклятое письмо. В нем есть что-то похожее на правду. Да, автор точен, когда он пишет о других делах. Вы, кажется, заметили ваша честь, что письмо без подписи. Для честного человека это непростительно. Совершенно верно, Дунхэм. Анонимные письма способен писать только негодяй, притом трусхливый негодяй, но лишь тогда, когда речь идет о частной жизни людей. На войне же иное дело, тут и ложные донесения, и хитрость считаются вполне допустимыми. Военная хитрость, сэр. Если хотите смелые уловки, такие как засады, нападения врасплох, маскировки, ложные атаки и даже шпионаж, но я никогда не слыхал, чтобы настоящий солдат пытался опорочить такими средствами честного парня. У меня приходилось сталкиваться в жизни со многими странными людьми и, с не менее странными явлениями. Ну что ж, прощайте, сержант. Не стану вас больше задерживать. Вы теперь предупреждены. Рекомендую вам неусыпную бдительность. Кажется, Мюр собирается скоро выйти в отставку. И если вы добьетесь в экспедиции полного успеха, я употреблю все свое влияние, чтобы вы заняли его место. Для этого у вас есть все основания. Весьма вам благодарен, сэр. Равнодушно ответил сержант, который за двадцать лет службы уже не раз выслушивал подобные обещания. Надеюсь, никогда не опозорить своего звания, в каком бы я ни был чини. Я таков, каким создали меня природа и Бог, и вполне доволен своей участью. Вы не забыли Гаубицу? Джаспер погрузил ее на борт еще утром, сэр. Будьте на И не особенно ему доверяйте. Немедленно расскажите обо всем следопыту. Он поможет вам обнаружить скрытое предательство. Изменнику и в голову не придет, что следопыт с его прямотой и честностью может за ним наблюдать. Уж он-то человек надежный. За него я готов поручиться своей головой и даже своим чином. Слишком часто я проверял его на деле, чтобы усомниться в нем. Знаете, Дунхем, из всех неприятных чувств самое мучительное ⁇ это недоверие к человеку, на которого ты вынужден полагаться. Захватили вы запасные кремни. На сержанта можно смело надеяться в таких мелочах ваша честь. Ну, вашу руку, Дунхем. Да благословит вас Бог, желаю удачи. Кстати, Мюр собирается в отставку. Позвольте же ему поухаживать за вашей дочерью на равных условиях с другим соперником. Ее брак с ним облегчит ваше продвижение по службе. Веселее уходить в отставку с такой подругой жизни, как Мейбл, чем в безутешном вдовстве, когда некого любить, кроме самого себя, да еще имея такой нрав, как у Дэви. Я надеюсь, сэр, что дочь моя сделает разумный выбор, И мне кажется, она уже склонна предпочесть следопыта. Впрочем, я предоставляю ей полную свободу, хотя считаю непослушание почти таким же тяжким преступлением, как открытый бунт. Как только прибудете на место, тщательно проверьте и просушите все боевые припасы. Они могут отсыреть на озере. А теперь еще раз прощайте, сержант». Остерегайтесь этого Джаспера и в трудную минуту советуйтесь с Мюром. Через месяц жду вашего возвращения с победой. Прощайте, ваша честь. Если со мной что-нибудь случится, я уверен, майор Дункан, что вы защитите доброе имя старого солдата. Положитесь на меня, положитесь на меня, как на верного друга Дункан. И будьте начеку, помните что вы окажетесь в самой пасти у льва. Нет не льва, а коварного тигра, и притом без всякой подмоги пересчитайте и проверьте утром ружейные кремни. А теперь прощайте, Дунхем, счастливого плавания. Сержант с подобающим почтением пожал руку, протянутую начальником, и они, наконец, расстались. Лунди поспешил в свой фургон, а Дунхем вышел из крепости, спустился на берег и сел в шлюп.